Глава тридцать шестая После того, как пленных американцев распределили вдоль составов, Михаил поспешил к санитарному поезду. Требовалось узнать, что с пилотами, а главное, с Федоровым. Все-таки это летающее братья одержалось в первую очередь именно авторитетом воздушного казака Вердена, и Климов всерьез опасался, что случись, что с Федоровым, и вся эта вольница разлетится, разбежится кто куда. А ему нужны пилоты». Ибо самолеты – дело наживное, а вот летчики, да еще получившие какой-никакой боевой опыт, это крайне редкий и ценный ресурс, крайне трудный и долго восполняемый. Поисковые команды, сформированные из солдат маршевых батальонов, должны были их уже всех найти, и кто не мог передвигаться сам, эвакуировать, как и самую ценную часть самолета – двигатель. Ответ на все эти вопросы он неожиданно получил от Родиона Малиновского – все еще ошивавшегося при санитарном поезде уже не столько из-за своего ранения, сколько по амурным делам. Трое погибли, еще четверо раненых, двое из них тяжело, и лишь один никак не пострадал, хотя именно его самолет вообще в хлам разбило, в гору вмазался, а на нем не царапинки. «А Федоров?» Виктор Георгиевич сломал обе руки, причем левое открытый перелом и несколько ребер, но доктор говорит, что он еще легко отделался, «Да уж, легко». Его самолет, товарищ полковник, врезался носом в землю практически отвесно. Как что там произошло, не знаю. Вроде через крону дуба прошел, что и спасло его от смерти. Так что, можно сказать, в рубашке родился. Михаил зашел в вагон проверить раненых. Пахло в вагоне не очень, несмотря на открытые окна, и совсем не лекарствами, скорее вокзальным сортиром, с душком скотобойни, из-за нотки запаха гниющей плоти. Вот и сейчас из-под раненого вытаскивали утку с продуктами жизнедеятельности. Федорова поила сама Романова Александра Владимировна, сестра милосердия, что прибыла во Францию вместе с первой особой бригадой, а сейчас взяла под свое руководство всех женщин, что присоединились к роду. Несмотря на ранение Федоров о чем-то пытался болтать с ней. «Да он под кайфом после операции», — понял Михаил. «Ну, как вы, Виктор Георгиевич?» «Могло быть и хуже». «Но бывало и лучше», — ответил он. «Виктор Лукич обещает, что через месяц я снова могу летать». «Отличная новость». «Да, все так, если не случится нагноение на руке с открытым переломом», — сказал военврач Макеев, что как раз посетил вагон с обходом. «Это рано беспокоит меня больше всего». «Посыпьте рану вот этим порошочком». Достал Климов из своей индивидуальной аптечки пакетик. Заметили, наверное, что в дивизии процент раненых с нагноением значительно ниже, чем мог бы быть. Не могли не заметить. Заметил, но это... это помогает. И это самое главное. И неважно, что средство еще не вписано в перечень лекарственных средств. Да уж, медики, пожалуй, самые консервативные люди. Добиться каких-то нововведений в деле лечения чрезвычайно трудно. Чего только стоит эпопея со стерилизацией инструментов и мытья рук перед операцией. Вот и сейчас предтечу стриптоцида они приняли в штыки. Так что солдатам, также заметившим эффективность средства, приходилось самим во время перевязок тайно от врачей использовать порошок от полковника. Благо, что мнение командира дивизии для них значило несколько больше мнения клистирных трубок. «Я никак не могу потерять нашего небесного героя в результате потери им руки из-за лекарственного снобизма, доктор. Лучше уж тогда ему потерять ногу». «По крайней мере, без ноги, но с протезом тоже можно летать. А вот без руки уже точно невозможно. А для Виктора Георгича небо это все». «Виктор Лукич, я настаиваю, чтобы во время следующей перевязки использовали этот порошок», — потребовал Федоров от Макеева. «Иначе я это попрошу сделать для меня кого-то из своих товарищей, они не слишком сведущи в перевязках и могут сделать что-то не так. Но лучше уж так, чем гарантированно заработать нагноение» и вероятность лишиться руки, а вместе с ней и небо. Тут Михаил Антонович прав, небо для меня — жизнь». «Будь по-вашему, Виктор Георгиевич», — поживав губами, ответил военный врач и, резко развернувшись, пошел по своим делам. «Ну, вроде спасли человека, а вместе с ним и авиацию для рода», — удовлетворенно подумал Климов. «И надо порекомендовать еще использовать опарыши против гнили. Но тут что врачи, что сами больные...» заортачатся против трупных червей. Поговорив еще немного с Федоровым и пообещав, что к моменту его излечения ему сделают новый самолет не хуже всяких нью а может даже лучше, Михаил обошел весь санитарный поезд до конца, выслушивая жалобы пациентов и отвечая на различные вопросы, главным из которых, понятное дело, являлся вопрос о том, когда они, наконец, доберутся до дома. Там ведь землю уже, небось, делят, а они тут, по заграницам кукуют, так что пришлось обещать, что землю они так или иначе получат. Следующим, с кем встретился Михаил Климов, это с командиром маршевого батальона, точнее сказать, полка, капитаном Шульцем. Что можете сказать о скорости ремонта дороги, товарищ капитан? А что я могу вам сказать, э, товарищ полковник? Сами все видите, разбито все вдребезги и пополам. Мы во время первого ремонта использовали все взятые с собой запасы рельс, и сейчас разбитые просто нечем заменить. Взять те, что южнее тоннеля. Этого не хватит и на пятую часть дороги, товарищ полковник. Там тоже артиллерии все попортили. Ясно. Но сами понимаете, дорога нам нужна. Понимаю, конечно. Потому проявите армейскую смекалку. Используйте для восстановления все ровные участки разбитых рельс, даже если их согнуло под углом в 90 градусов. Какая-то часть все равно пригодна к использованию. «Нам всего-то и надо, что один раз по такой дороге проехать». «Все равно не хватит», — покачал головой капитан Шульц. «Тогда используйте те рельсы позади составов, по которым только что проехали. У вас теперь полно рабочей силы. Вон, сидят быки откормленные, пусть рельсы потаскают. Так что проехали вперед, изъяли рельсы позади и положили их спереди. Снова проехали вперед и снова переложили рельсы. Теперь еще и со шпалами. Поняли принцип?» «Американцы, надо сказать, и впрямь несколько подавляли своими физическими кондициями. Все минимум на голову выше среднестатистического русского солдата, широкие в плечах и накачанной мускулатурой. С ними могли потягаться только солдаты из роты великанов. Вот только если в дивизии великанов всего одна рота, и то несколько поредевшая в боях под курси, то у американцев, великаны, вся армия». «Хм, действительно, очевидное же решение». — обрадовался капитан. — Ну вот, а вы нос повесили. Все решаемо, надо только чуток пораскинуть мозгами. Только это будет очень уж медленно. Даже не знаю, сколько на это потребуется времени. Дня три минимум. Тут уж ничего не поделать. Но, как говорят в народе, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Так что за работу. Слушаюсь, товарищ полковник. Но постарайтесь уложиться в эти три дня. А еще лучше и того быстрее. Работайте днем и ночью. Пусть американцы не ленятся, потому как задерживаться нам тут совсем не резон. Американцы постараются нам сильно попортить крови после всего того, что мы им устроили. Такое безнаказанно они никак спустить не смогут. Постараюсь, товарищ полковник».